Глава 13. 30 июля 2014. Нью-Йорк. За время прогулки настроение у Люка немного поднимается. Ночь выдалась теплая, луна над головой почти не видна. Он запрокидывает голову и глубоко вдыхает, насыщаясь воздухом, хотя от жары тот затхлый, словно в небольшом пространстве заперли кучу людей. «Давно ты здесь?» спрашивает Ади. То прихожу, то ухожу. Туманно отвечает Люк, но она привыкла читать между строк и догадывается, что он пробыл в Нью-Йорке столько же, сколько она, тенью бродя за ней по пятам. Ади не знает, куда они направляются и впервые задумывается, а знает ли Люк? Или он просто шагает, стараясь выторговать время до конца вечера? Они приближаются к центру, и Ади чувствует, как время сжимается вокруг них. Магия ли это Люка, или ее память? Но с каждым кварталом она убегает от него вдоль сены, он уводит ее от моря, она бредет за ним по Флоренции, бок о бок они шагают по Бостону, рука об руку по Бурбон-стрит. Здесь и сейчас они вместе, в Нью-Йорке. Ади гадает, а что бы было, Если бы он тогда не произнес роковые слова. Если бы не раскрыл карты. Если бы все не испортил. «Вся ночь наша», — говорит Люк, поворачиваясь к Аде. Его глаза снова сияют. «Куда отправимся?» «Домой», — думает она, хотя не может произнести это вслух. Ади бросает взгляд на небоскребы, что высятся по обе стороны дороги. «С которого вид лучше?» Спустя миг Люк улыбается, сверкнув зубами, и говорит «Следуй за мной!» За прошедшие годы Адди узнала много секретов Нью-Йорка, но этот ей неизвестен. Он располагается не под землей, а на крыше. На 84-й этаж можно добраться на двух лифтах. Первый совершенно обычный, идет только до 81-го, А вот второй, точная копия врат Ада Родена с извивающимися телами, что изо всех сил рвутся на волю, доставит вас на место. Если, конечно, у вас есть ключ. Люк вынимает черную карточку из кармана рубашки и вставляет ее в одну из разверстых пастей возле лифта. «Это твой?» — спрашивает Ади, когда двери разъезжаются в стороны. «Ничто по-настоящему мне не принадлежит», — отвечает он, когда они входят в лифт. Подъём длится недолго. Всего три этажа, и лифт останавливается. Створки раздвигаются, открывая панорамный вид на город. Чёрными буквами у нокади вьется название. "Легкий путь. Она только закатывает глаза. «А преисподнюю что, уже заняли?» Глаза Люка сверкают от удовольствия. «Преисподняя?» Это другой клуб. Полы отлиты из бронзы, перила стеклянные, потолок не заслоняет небо. Одни гости отдыхают на бархатных диванах, другие окунают ступни в неглубокие бассейны, третьи возле ограждения крыши любуются видом на город. «Мистер Грин!» — радостно восклицает хостес. «С возвращением!» «Спасибо, Рене. Позволь представить тебе Аделин». «Предоставь ей все, что она не пожелает». Рене бросает на нее взгляд, но по хостес видно, та действует без принуждения. Нет ощущения, что девушка зачарована. В ней заметна лишь преданность ответственного сотрудника, который отлично справляется с работой. Ади просит самый дорогой напиток, и Рене с ухмылкой смотрит на Люка. «Вы нашли подходящую пару?» «Верно». Отвечает он, опуская руку Ади Наталию и слегка подталкивая ее вперед. Она ускоряет шаг устремляясь сквозь толпу гостей к стеклянному ограждению, откуда открывается вид на Манхэттен, или укроняет руку. Звезд, конечно, не видно, зато во все стороны галактикой света простирается Нью-Йорк. По крайней мере, здесь, наверху, ади может дышать свободно. Повсюду легкий смех. фоновый шум толпы, наслаждающейся собой, и это намного приятнее душной тишины пустого ресторана, молчание в замкнутом пространстве машины. Над головой открытое небо, вид на прекрасный город, к тому же они больше не наедине. Рене приносит бутылку шампанского с легким налетом пыли на стекле. Дом Переньон 1959 провозглашает она, предъявляя бутылку для осмотра. из ваших личных запасов, мистер Грин». Повинуясь взмаху его руки, Рене откупоривает шампанское и наливает в бокалы. Пузырьки такие крошечные, что кажутся бриллиантовыми вкраплениями в стекле. Ади пробует напиток и наслаждается искорками, покалывающими язык. Она разглядывает гостей, лица из тех, что кажутся узнаваемыми, хотя сложно сказать, где вы их видели. Люк показывает ей сенаторов, актеров, авторов книг и критиков, и она думает, продал ли кто из них сегодня свою душу. Или только собирается. Она смотрит в свой бокал. Пузырьки все еще плавно поднимаются на поверхность. Наконец она начинает говорить, не повышая голоса, почти шепотом, который тонет в гуле толпы. Но Ади знает, Люк слушает и слышит. Отпусти его, Люк. Тот поджимает губы. Аделин, предупреждающе произносит он. Ты обещал выслушать? Прекрасно. Он опирается спиной на ограждение и простирает руки. Расскажи мне все. Объясни, что ты нашла в нем в своем последнем человеческом любовнике. Генри Штраус внимательный и добрый. хочет сказать Ади, умный и живой, ласковый и нежный. В нем есть все, чего нет в тебе. Но Ади знает, что нужно действовать осторожно. «Что я в нем нашла?» переспрашивает она. «Себя. Не ту, какой стала, но, возможно, какой была в ночь, когда ты пришел меня спасти». Генри Штраус хотел умереть, Хмурится Люк, Ты хотела жить. Вы совершенно не похожи. Все не так просто. Неужели? Ади качает головой. Ты видишь одни изъяные промахи, слабости, которые можно использовать. Но люди сложнее, Люк, и это изумительно. Они живут, любят, совершают ошибки и столько всего чувствуют. «И, возможно, возможно, я больше не одна из них», вырывается у нее, потому что Ади знает, это правда. «К добру или к худу, но я помню», — продолжает она. «Помню, каково это, и Генри...» «С Генри все кончено». «Он ищет себя», — возражает Ади. «И найдет, если ты ему позволишь». «Позволь я ему». Он спрыгнул бы с крыши. Ты не можешь знать и не узнаешь, потому что вмешался. Я торгую душами, Аделин, а не даю второй шанс. А я умоляю тебя отпустить его. Меня ты не отпустишь, так отдай взамен Генри. Люк раздраженно фыркает и обводит крышу рукой. «Выбирай», — приказывает он. «Что?» Выбери душу, которая займет его место. Любого незнакомца. Отдай проклятие Генри кому-то из них. Его голос звучит приглушенно, спокойно и уверенно. Всему есть цена. Она должна быть уплачена. Генри Штраус обменял свою душу, ты отдашь чужую, чтобы вернуть ее. Ади таращится на толпу. что беззаботно прогуливается по крыше на узнаваемые и совершенно незнакомые лица, юные и старые, в парах и одинокие. Есть ли среди них невинные? Есть ли жестокие? Ади не знает, способна ли сделать это, но вот ее рука сама по себе поднимается и указывает на мужчину в толпе. Сердце глухо стучит в груди. Она ждет, что Люк сейчас отпустит ее, выйдет вперед и потребует свое. Но Люк не двигается с места, он лишь смеется. Ах, Аделин! Говорит он, целуя ее в макушку. Моя Аделин, ты даже не представляешь, насколько изменилась. Ади поворачивается к нему, чувствуя, как кружится до тошноты голова. Больше никаких игр. требует она. «Хорошо», — соглашается Люк и утаскивает ее во тьму. Крыша уходит из-под ног, вокруг простирается пустота, поглотившая все, кроме беззвёздного неба, бесконечная, яростная ночь. А когда мгновение спустя-то исчезает, мир погружается в тишину. Город пропал из виду, и Ади снова остается одна, чаще леса.